Вот ошалевший и притихший Гараська сидит за убранным столом. Ему так совестно, что хоть сквозь землю провалиться. Совестно своих отрепей, совестно своих грязных рук, совестно всего себя, оборванного, пьяного, скверного, обжигаясь, ест он дьявольски горячие, заплывшие жиром щи, проливает на скатерть И хотя хозяйка деликатно делает вид, что не замечает этого конфузиса и больше проливает, так невыносимо дрожат эти заскорузлые пальцы с большими грязными ногтями, которые впервые заметил у себя Гараська. Иван Акинденч, а что ж ты вонядки-то, сюрпризец, спрашивает Марья. Не надо, потом отвечает торопливо боргамот он обжигается щями дует на ложку и солидно обтирает усы но сквозь эту солидность сквозит тоже изумление что и у гораски кушайте кушайте почтют марья герасим как звать вас по батюшке андреич кушайте герасим андреич гораська старается проглотить давится И бросив ложку, падает головой на стол, прямо на сальное пятно, только что им произведённое, из груди его вырывается снова тот жалобный и грубый вой, который так смутил Боргомота. Детишки, уже переставшие было обращать внимание на гостя, бросают свои ложки и дисконтантом присоединяются к его тенору. Боргомот с растерянною и жалкою миной смотрит на жену "но «Ну, чего вы, герась мондреевич перестаньте успокаивать та беспокойного гостя по отчеству как родился никто по отчеству не называл